Глава двенадцатая «Суши весла!» — скомандовал Трорин. «Судя по карте, мы уже рядом. Вытаскивайте плоты и закрепите их так, чтобы во время дождя не унесло. Теперь нам нужно наверх, в горы!» «Слушай, начальник!» — сказал запыхавший Орк. «Какого черта нас послали в такие дали?» Ежу же понятно, что здесь никто не живет и жить не может. Может, ну его к черту, пойдем обратно в Аравию. В нашей пустыне хотя бы тепло и комаров нет. Да и золото у орочих каганов ничем не хуже, чем у местных князьков. Мы здесь не для того, чтобы просто заработать денег, а для того, чтобы вы, дармоеды, искупили свой долг перед Ланью. А тут она слабее, чем даже на границе с великими пустошами, заметил Дварф. «Пусть некоторые наместники и признают ее власть, да только виконта -то на этих землях считай, что никогда и не было. Так не лучше ли тогда не соваться, куда ни попадя?» — спросила девушка мулатка стоящая чуть поодаль и позволяющая всю тяжелую работу сделать нашему зеленокожему варвару с двуручником. «А пойти туда, где хотя бы проблески законности есть. Дайки умер ни за что, хорошо хоть зелья остались». «Меньше разговаривайте, быстрее собирайтесь!» Оборвал ее рассуждение надсмотрщик. Он процеживал грязную болотную воду через несколько странного вида сеточек, избавляясь от мути. Сразу видно опытного мастера паровых машин. На два часа работы миниатюрного двигателя требовалось несколько галлонов жидкости и порядка пяти кубических дециметров угля. Если же вода будет грязной, то в котле могут возникнуть неровности распределения температуры, от чего он может взорваться. Это я знаю не понаслышке, сам одним таким владел, пусть и недолго. Разве что пережог из костра, на мой взгляд, не очень подходил. Но тут варфу виднее, ведь именно их раса изобрела это чудо техники. как и паровые танки, самоходные мортиры, бомбоносные дирижабли и многое другое, что империя каждый день использует для расширения и защиты своих границ. Дворфийский город мастеров официально был независимым, но на самом деле находился под прямым управлением демонов. А недавно я узнал, что и Валийская Свободная Республика тоже лишь ширма для правления демонесы, младшей сестры императора. «Пять минут на сборы!» «Расчехляйте оружие, проверяйте клинки!» Вновь скомандовал Трорин. «Позднее у вас может не быть возможности подготовиться. Горы в этом плане коварны. Но мы же не пойдем по явной тропе!» На всякий случай спросил я, глядя на узкую дорожку, петляющую между камнями. «Так нам засады не избежать!» «Ты что, змеек испугался?» хохотнул лорд боец «Я вообще гадов не переношу!» особенно если у них есть руки и ноги, — парировал я. А из ползущих получается вполне неплохой супчик, да только они меня не сильно волнуют. «Отставить разговорчики!» — прикрикнул Трорин. «Подошли ко мне! На каждого по два красных и одному желтому пузырьку. Для непонятливых — регенерация, усиление всего и восстановление, чтобы вы не сдохли от побочных эффектов после применения первых двух». «Красные принимать только, когда увидите противника. Желтые, когда вам станет плохо». Не знаю, как так вышло, но мне свои пришлось получать буквально с боем. А для Дриады не осталось ничего, даже учитывая, что двое из отряда погибли прошлой ночью. В прошлый раз тоже умерли и на привале, и пока я спал, и от магии крови. Правда, характер повреждений был совершенно разный. Там просто порезали, а тут высосали до капли одного и разорвали на куски второго. Но говорить о таком совпадении окружающим точно не стоит. Несмотря на всю легкость моего снаряжения, килограмм двадцать в сумме, я все равно чувствовал себя не очень хорошо. Хорошо хоть что не я один, и на общем фоне это было не так заметно. Трорин, явно опытный военачальник, выбирал такой путь, который мог зайти его паровой механизм. Иногда он нехотя вылезал из брони, чтобы наскоро оббежать ближайшие уступы, и когда не находил удобной тропы, приходилось возвращаться. Хотя было это и не слишком часто. Подъем явно шел дольше, чем ему самому хотелось, так что на втором часу нам было приказано собирать хворост и обламывать сухой кустарник. Доспех сам по себе ходить не мог. Это позволило мне чуть отдалиться от остальных и понаблюдать за дриадой. которая умудрялась радоваться буквально всему, что происходило вокруг, как настоящий ребенок, только зеленый с копытами. Когда, по словам надсмотрщика, до пункта назначения осталось не больше километра, я отчетливо пожалел, что сам не сцедил еще больше воды. Берегиня употребляла ее в таких количествах, что приходилось насильно отбирать флягу. Я ее даже дважды уже набирал заново из горных ручейков, Именно в момент, когда вода опять начала заканчиваться, и мне понадобилось вновь наполнить бурдюк, я заметил странное. «Эй, погодите секунду! Трорин, смотри! Камни черные!» «Ну и что, что черные? Тут повсюду гранит!» — фыркнул Лорк. «Да нет, они совсем черные и потрескавшиеся. Будто кто-то их очень сильно раскалил, а потом опустил в воду. И это было относительно недавно». «Вода еще не успела закопать их среди остальных». «А ты, похоже, кладезь знаний», — усмехнулся дворф «Кузнецом был?» Под «Подмастерьем. Работал вместе с отцом около пяти лет. Так что такие вещи знаю». «Все чудесатие и чудесатие». Трорин в очередной раз вылез из доспеха. Ощупал со всех сторон один камень. Потом достал второй, принюхался, лизнул и протянул мне. «Чем пахнет?» «Кислое что-то. Не ягода, точно». «И так понятно, что не голубика. Это след от плевка дракона воздуха. Если ручей сюда камни вынес, значит тварь рядом. Готовьтесь! Можете заряжать свинцеплюи и обмотайте портянками ботинки и сапоги. Зрение улетающих тварей почти идеальное, но слух не очень. Если сумеем застать врасплох, у нас будет шанс». Через полчаса я сам лично убедился в его полной правоте. Поднимаясь по руслу пересохшей горной реки, мы легко нашли небольшую ложбинку между крутыми склонами. Земли здесь почти не было, а камни были обожжены до полной черноты. Отчетливые запахи кислоты и гари смешивались, образуя непередаваемое зловоние. Хотя самого чудовища видно не было, плато оставалось теплым. И это в холодном осеннем воздухе. Вероятно, недавно здесь бушевал пожар, раз камни еще не успели отдать все тепло, а значит, хищник находится неподалеку. Самым очевидным вариантом была небольшая пещера, свод которой чернел между двумя сходящимися гранитными плитами. Повинуясь приказам надсмотрщика, мы разделились. Паровой двигатель, работая на минимальных оборотах, почти не шумел, и Трорин сумел подойти на расстояние трех метров к входу. Грация, с которой он управлял тяжелой самоходной броней, была недоступна таким простым смертным, как я, и мне лишь оставалось завидовать Дварфу. Следом за доспехом шел Лорк, готовый в любую секунду обрушиться на отвлекшегося врага. мулатка Арари умастилась свинцеплюем над лощиной, готовая в любую секунду спустить курок на полку с алхимическим порошком. Я, как и другие новички отряда, прятался за камнями в ожидании начала схватки, и она не задержалась. Стоило Трорину запустить на полную двигатель, как вслед за свистком спускаемого пара раздался рев. «Вот только ни одной твари!» а сразу целого хора. Но самое противное, что вой шел не из пещеры, как все мы рассчитывали, а сверху. Чудища приближались со стороны солнца, и мы из охотников стали дичью. Из всего отряда среагировать успела только Арари. Грохнул выстрел. Орк, прыгнувший было вверх, отлетел от удара мощного хвоста куда-то за границу расщелины. А потом начался кромешный ад. С неба обрушились струи кислоты, но, испаряясь, жидкость, легко разъедающая доспехи, вспыхивала пламенем. Мой щит, сослуживший такую хорошую службу при сражении с водяным, загорелся прямо на моей руке. И мне пришлось отбросить его в сторону, чтобы пламя не перекинулось на тело. Струя кислоты ударила по камням рядом. Я едва успел уйти перекатом в сторону. Зверь взревел всеми своими девятью пастями, и вой был такой силы, что заложило уши. «Майкл! Отвлеки его! Майкл!» Не сдерживаясь, орал Трорин. Потоки пламени разбивались об уже раскалившийся до красна башенный щит. «Да твою же мать! Эй, змей-переросток! Сюда смотри!» Дурацкий план сработал. Сразу несколько голов уставились на меня. «А ну назад!» — крикнул я, уловив краем глаза движение. «Только мешаться будете!» Столб кислоты едва не накрыл меня с головой. Мне удалось подставить под жидкость в спешке сдернутый нагрудник, но капли попали и на остальное. Срывая с себя одежду, пропитанную выделениями ящера, я бросился вперед, рассчитывая обмануть хищника —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 Громко взревев, тварь взмахнула крыльями и поднялась в воздух, поливая все, что под ней, жидким огнем. «Меч! Мне нужен меч!» — крикнул я в пространство, с трудом уклоняясь от очередного плевка. Дракон устал махать своими перепончатыми крыльями и сел на скалу чуть выше, продолжая нас терроризировать. И в моем воспаленном сознании созрел очередной план. Берегиня смотрела на то, как я раздеваюсь догола, когда последняя вещь была скинута, а девушка с удивлением и даже некоторым восхищением уставилась чуть ниже моего пояса. Надо запомнить, что физиология ей интересна. А теперь успокоиться. Два моих сердца бились в унисон, прокачивая кровь по сосудам. Но сейчас мне нужно, чтобы они остановились. Я должен умереть. «На три... два...» Дракон выплеснул очередной поток, прошедший чуть выше меня. «Меня нет. Я просто не существую!» Дряда непонимающе крикнула. Наверное, с ее точки зрения я растворился прямо в воздухе, как и для вопящего надсмотрщика. «Майкл, щука драная, помоги мне!» Стонал Трорин, привлекая внимание врага.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 Уже в прыжке я понял, что одна из голов твари все же оглядывалась по сторонам, ища опасности. Но перехватить меня не успела. Приземлившись между лопаток, я что есть силы начал бить камнем по толстым костям крыльев и кожи перепонок. Зверь, еще недавно полностью уверенный в своей неуязвимости и полном превосходстве, верещал от адской боли. Мне удалось повредить твари лопатку и перепонки, но дракон тут же ответил, вонзив свои зубы мне в плечо. «Я такое всеми остальными пастями, но я тоже не отставал, раз за разом опуская острие на голову чудища».